Камикадзе пришлось четыре раза подвернуть рукава солдатской туники. Подолже волочился по полу точно шлеев. В результате она стала похожа на миниатюрную вояку в ваябанным платье. Веричка Камикадзе вернётся домой. А вы, жиркие хулиганы, в сатурновую субботу встретитесь на арене с гладиаторами. С этими словами она сделала три шага и запутавшись в тунике, шлёпнулась на пол. Её навигенги из последних сил удерживались от хохота. С величайшим достоинством Камикадзе поднялась на ноги. "Бой бабу за перtiny не удержишь", гордо заявила она, достала из кармана туники ключи и отперла тюремную дверь. Пришельцы на юбками камикадзе заудалилась во свояси. Рикин выглянул в окно. С моря задувал ветер, а дождь хлестал с такой силой, что ему пришлось отодвинуться с обычного места. Но мальчик с прежним упорством смотрел, смотрел и смотрел сквозь решетку, выискивая среди морских просторов знакомые паруса. А их все не было и не было, только лил неугомонный дождь. Падал в океан, барбанил по скалам, пропитывая вересковые кусты, вливался в карманы несчастных часовых, которые стояли по колено в грязи и мечтали о римском солнышке. Над океаном свирепствовал ветер. Он разбивался с суровые черной скалы, своим метался по тесным дворам форта Жестокуса. Ледяной порыв проник сквозь решетку, окатил и вихрем холодных брызг, и в его протяжном по юному викингу послышалось: "Он просто задерживается. Той ночью Камикадзе не вернулась". и керебинок с удивлением думали: неужели ей все таки удалось сбежать? Однако солдат, принесший на утро еду, угрюмо сообщил, что ее поймали через две секунды после того, как она вышла из башни, и на три дня посадили в одиночную камеру. Так ей и надо, маленькой варварке, проворчал солдат, потирая шишку на лбу. три дня, радостно воскликнул Рябьянок. Хоть на три дня здесь воцарится тишина и покой. «Камикадзе, девчонка неплохая, возразил приятель Викем. Хм, может, и неплохая, протянул Рябьянок без особой убежденности в голосе. Только слишком уж самодовольная, и ни на минуту не перестает болтать. Я буду рад провести хоть одну ночь в тишине. нашествие акул гадов сатурдного субботы неуклонно приближалось и в морях вокруг форта жестокуса начало твориться нечто странное и пугающее дождь лил не переставая и вот уже несколько дней подогретые ванны толстого консула переливались через край Горячая вода потоками струилась со склонов горы и вливалась в океан. А тёплое течение привлекло нежданных гостей акула гадов. Акула -гады стекались к острову со всех концов великого океана. Ужасные чудовища, словно восставшие из кошмарных снов, но, к сожалению, совершенно реальные. Они передвигались с быстротой молнии. В этом им помогали не только мощные окули и хвосты, но и толстые, как у аллигаторов, мускулистые лапы, которыми они с невероятной скоростью молотили по воде. И все они плыли к римской крепости. Причем плыли не по одному и не по двое, а десятками и сотнями тысяч. И солнце, встававшее накануне сатурновой субботы, озарило своими лучами густую, шевелящуюся массу Черных плавников с зазубренными краями. Чудовища точно грифы кружили вокруг форта жестокуса. они как будто чего-то выжидали. акула существа древние, Мозги у них сформировались недавно, в каком темном и страшном горниле. Они и сами не знали, чего ждут, просто ощущали запах теплой воды и чувствовали в ней привкус крови, готовые пролиться беды, которая вот-вот обрушится. Знали, что скоро их ждет сытный обед из чужих потрохов. И они ждали. ждали терпеливо с трудом сдерживая алчность ждали и ждали но трём что в скорости некие ужасные события обеспечат им роскошный пир дьявольский хитроумный но рискованный план Накануне с сатурновой субботы вернулась Камикадзе, Она была не так бодра, как обычно, бродила по камере, повесив нос и вздыхала. Даже ребёнок забеспокоился. Потом Камикадзе подошла и села рядом с Сингингому у зарешеченного окошка. "Мне кажется", сказала она, "на свете все таки есть замок, способный удержать бойбаву. Нить себе воня понимаю". Я ведь специалист по побегам. И не построен ещё тюрьма, «Римляне строят на совесть», — перебил ее Икин. Хороший римлянин, мертвый римлянин», — заявила Камикадзе. Икин вздохнул. Ну, ты не права. Я уверен, на свете есть очень много хороших римлян». но, наверное, все они спокойно занимаются своими делами у себя в Риме. Кроме того, Элвин не римлянин, а он такой же викинг, как и мы, знаешь, икинг. По-моему, твой отец и не собираться он слать за нами военную экспедицию, тихо молвила Камикадзе. Икинг панора выглянул в окно. Так и есть. Отца нигде не было видно. Может, он решил, что Икин недостоин подобных хлопот? Ничего, пробормотал Икин. Придумаем что-нибудь. Я уже придумала, воскликнула Камикадзе, с прежней лихостью, выхватывая меч. Будем тренироваться в фехтовании. Пусть мы умрем, но зато умрем красиво. Нет, — решительно ответил Икин. Но ведь ты неплохо дерешься на мечах, для мальчишки, разумеется, протянула разочарованно камикадзе. — Я дерусь на мечах только тогда, когда в этом есть смысл, возразила Икинкней. Мой план не таков. У меня есть один знакомый дракон по имени Зигзагерастик, и он у меня в долгу. Ну и страшное же у него имя. Zigzag Gerastik поморщился к Микадзе, а думаешь, он сумеет нам помочь? Понятия не имею, признался Икен. Нелепое занятие громко звать того, кого нет в комнате. Икинг понимал, что выглядит да за глупо, но тем не менее три раза воскликнул во весь голос. Zigzag Gerastik И как же этот дракон сюда пролезет, если мы не можем выбраться наружу? Аризонна поинтересовалась Камикадзе. «Поживешь, увидишь, ответил Икин. Обетых три часа ничего не происходило, И в глубине души Икин не надеялся, что его план сработает. Ему просто хотелось немножечко приободрить Камикадзу. Затем однако послышался тихий шелест крылышек. и сквозь решетку протиснулся крошечный черно красный дракончик. "Это и есть тот самый дракон, который у тебя в долгу", простонала Камикадзе. "А? «Ага», гордо подтвердил Егэм. "Это он и есть. Эй, как здорово, что он прилетел на мой зов. Сам удивляюсь. Но этот дракон даже мельче без зубика, — удивился рыбянок. Чем он сможет нам помочь? Что вся римская армия в ужасе бросится на утек при виде дракончика величиной со шмеля. Каким образом эта козявка поможет нам одолеть целый легион римских солдат? А ты чего стал? Набиделся икин, море драконов гигантикуса, максимуса. «Эй, обеззубик! Беззубик, ты что делаешь? Беззубик гонялся за зигзаг-гирастиком, как кошка за мышкой. Беззубик, стой, завопил Игнин. Нельзя есть этого дракона. Он наша единственная надежда на спасение. Но обеззубик уже целых две недели не доводилось поохотиться. он носился за визжащим зыгзагистом по всей комнате наконец загнал его в угол на потолке и схватил беззубыми челюстями после этого беззубик завис под самым потолком однако щека у него раздулась изо рта свисал и яростно дёргался хвостик зыгзагиста плюнь полёнся в чаже — орал Арауикин подпрыгивая и пытаясь схватить Беззубика за хвост. "Я серьезно, Беззубик? Это не игра. От этого микродракона зависит наша жизнь". Но Беззубик лишь бросил на него озорной взгляд и упорхнул в другой конец комнаты. В погоню вступили остальные. Они скакались за Беззубиком, а тот порхал под потолком. Верещат восторга. Наганец Камикадзу забралась ногу на плечи, а Икинг вскарабкался на стул. И вооружившись метлой, погнал без зубика на них. К несчастью Икинг промахнулся, и метла угодила в Камикадзу и Рыбянова. Падая, они шибли стул, на котором стоял Иккин, и вся троица грудой поварилась на пол.